Выбравшись на крышу, Харуюки судорожно вздохнул и огляделся. Его глаза округлились. Небо арены чистилища было залито гнетущим желтоватым светом. Плывущие в нем темные облака напоминали каких-то живых тварей. Окружающие улицы, прототипы которых составляли центр Сигунамику, все отблескивали влажным темно-ржавым цветом, словно кровеносные сосуды громадного монстра. Вдали виднелась группа башен, торчащих вверх как копья. Похоже, здание правительства Токио и окружающие его небоскребы. Какие же размеры у этой арены? Едва Харуюки так подумал, как у него перехватило дыхание. Здесь были люди. Нет, эти силуэты слишком странные, чтобы их можно было назвать людьми. Собравшись с небольшими компаниями на крышах окрестных домов, более высоких чем больница, они смотрели на Харуюки сверху вниз. «Незнакомые бёрстлинкеры-зрители». Откуда? Но после кратковременного замешательства Харуюки понял. Сам Харуюки сейчас не был подключен к глобальной сети. Но другой участник дуэли, Такому, видимо, был. Непонятно, почему он пошел на риск возможного вмешательства со стороны. Но, как бы то ни было, арена оказалась открыта. И в результате здесь появились все бёрстлинкеры, зарегистрировавшиеся Ан Пайла и Сильвер Кроу в своих зрительских списках. Впрочем, наличие зрителей не очень-то меняло ситуацию. Голубой треугольник курсора, слегка подрагивая, начал медленно менять направление. Это означало, что Сиан Пайл тоже вошел в лифт и поднимается на крышу. Отойдя по просторной крыше в сторону метров на 10, Хруюки повернулся к лифту лицом. «Здесь, в отличие от коридора, можно было уворачиваться сколько душе угодно». «Я уже собственным телом определил пределы досягаемости пики Сиан Пайла. Если я буду осторожен, если буду следить за его правой рукой, я смогу каждый раз уклоняться. Только не бояться, я должен справиться!» Харуюки продолжал говорить себе это, когда кабина лифта с лязгом остановилась, и створки медленно раздвинулись. Здоровенная туша Сиан Пайла, с трудом умещавшаяся в тесной коробочке, выбралась на крышу, и глаза в щели тускло блеснули. Понятно. Здесь ты сможешь носиться взад вперед, бить и отскакивать, Харо. Нет, Сильвер Кроу. Да, и тебе с твоим телосложением внизу наверняка слишком жарко. Ха-ха-ха, подумать только, что это я услышу именно от тебя. Расмеявшись горловым смехом, Сиан Пайл медленно двинулся вперед. Харуюки чуть подсел, оценивая глазами расстояние между ними. Сиан Пайл еще не видел истинную скорость Сильвер Кроу. В этом был единственный шанс на победу. Прежде чем Сиан Пайл приспособится, надо вырвать у него победу любой ценой. Тяжелый ботинок сделал четвертый шаг и уже готов был опуститься на землю. Когда Харуюки со всех ног понесся вперед, воздух свистел у него в ушах. Синяя громадина оказалась рядом мгновенно. Правая рука Сиан Пайла неотрывно следила за приближающимся по прямой Харуюке. Сейчас! Внезапно Харуюки с силой толкнулся левой ногой и прыгнул вправо. И тут же стальная пика своим рванулась вперед на сверхскорости. Среагировать на нее, увидев, как она вылетает, практически невозможно. Но если предсказать ее траекторию заранее, другое дело. Наконечник пики остановился, чуть-чуть не достав до левой щеки Харуюки. метнувшемуся по дуге к левому боку Сиан Пайла, Чувствуя жар на щеке, Хруюки, что было силы, оттолкнулся от крыши правой ногой и... А -а -а! Правый кулак Харуюки воткнулся в беззащитный бок Сиан Пайла Мощная отдача Громадное тело содрогнулось Еще не останавливаться Сиан Пайл крутанулся на месте Но Харуюки успел забежать ему за спину На этот раз он нанес боковой удар правой ногой по левой икре врага Сиан Пайо потерял равновесие, и Харуюки добавил левым калином в спину. Бам! Тяжелый грохот удара, и враг согнулся буквой Г. Шатая Сиан Пайо чуть отошел и простонал с ненавистью в голосе. Этого можно было ожидать. Ты правда крут в играх, Хара. Но такие слабые атаки мне пофиг! Левый кулак Сиан Пайла со свистом рассек воздух. Едва увернувшись, Харуюки крутанулся всем телом и использовал инерцию этого движения, чтобы ударить правой пяткой Сиан Пайла в незащищенную шею. <связь> не слушая вопли Такому, Харуюки продолжил развивать атаку. Он наносил удар за ударом без перерыва. Он бил не только ногами и правой рукой, но даже обрубком левой. Он и не заметил, как сам принялся орать тоже. «Ты идиот! Большой, здоровенный кретин! Чью? Чью вовсе не хотела, чтобы ты был лучшим среди первоклашек, чемпионом города и всем таким прочим!» Нанеся в прыжке удар ногой, Хрюки тут же схватил Сиан Паэла за шлем и со всей силы поднул серебряной головой в маске. Раздался хруст и кусочек синей маски отвалился. Сиан Паэл потерял равновесие и опрокинулся на спину. Харуюки уселся на него сверху и принялся методично молотить правым кулаком. Чье всего лишь хотела, чтобы ты оставался таким же, каким был! Кто, ты думаешь, заставляет ее видеть только прошлое? Кто заставляет ее думать, что она хочет вернуться в добрые старые дни? Это ты, Такому! Из нас всех изменился только ты! Ни о чем не думая, он изрыгал эти слова с жестокой яростью. Но пока он кричал, глаза Сиан Пайлов, похожих на расселенные щелях маски, горели ледяным огнем. «А ну, не! Внезапно Сиан Пайл рывком скрестил свои толстые руки на груди, будто защищаясь. Хароюки не сразу сообразил, что это было вовсе не защитное движение. «Не зазнавайся!» С этим выкриком Сиан Паэл раскинул руки в стороны, и острые концы более чем десятка стержней со стуком появились на поверхности бронированных живота и груди. Что? Плохо. Уклон. Но ровно в тот миг, когда Хрюки собрался оттолкнуться обеими ногами и отскочить. слэш стингер Жалящие брызги. Да-да-да-да-да-да-да! Раздался звук, напоминающий очередь из крупнокалиберного пулемета. И множество стержней полетело в Харуюке. В упор! а, -а, -а! Каким-то чудом ему удалось увернуться от игол, летящих в голову и середину груди. Но тут же Харуюке ощутил мощные удары в левое плечо, левый бок и правое колено. Его подбросило в воздух, как кучу хлама. И он грохнулся на спину. Ах! Вырвался у него то ли вздох, то ли стон. Перед глазами замелькала, по всему телу разошлась тупая тяжелая боль. Просто невероятно, что это виртуальный урон, передающийся ему в мозг через нейролинкер. Что, черт побери! Что это сейчас было? Опершись о крышу правой рукой и кое-как приподнявшись, он увидел, что Сиан Пэйл уже встал. Словно какие-то винтики в нем разболтались. Из-под синей маски Сиан Пайла медленно вытекали смешки. Ты <с> довольно активно меня молотил, не так ли? Я даже был немного удивлен. На, в конце концов, ты всего лишь мелкая надоедливая таракашка. Можно даже подумать, что ты нарочно заполнил мою полосу спецатаки. Спец-атаки. Пробормотав это, Харуюки еще раз оглядел полоски в верхней части поля зрения. Влево и вправо протянулись толстые полосы хитпоинтов. У Сиан Пайла осталось 60%. От яростной атаки Харуюки он понес невероятный урон. Но у Харуюки, только что получившего в упор залп металлических стержней, оставалось всего 30%. Под каждой полосой хитпоинтов была еще одна, светло зеленая У Сиан Пайла она была заполнена процентов на 70, у Харуюки практически до краев. «Эй, эй, только не говори мне, что впервые слышишь об этом, Сильвер Кроу!» И спустив очередной смешок, Сиан Пайл медленно двинулся вперед. Обмен спецатаками, это же суть дуэлей. Сплэш-стингер, с которым ты только что познакомился, моя спецатака второго уровня. Идеальный вариант против маленьких надоедливых тараканов, правда? А, кстати говоря, твоя полоса тоже заполнилась. Пожалуйста, не стесняйся. Используй её сколько твоей душе угодно. Хару Юки заскрипел зубами. Единственная спецатака, доступная Сильвер Кроу, удар головой, никак не может тягаться с атакой Сиан Пайла, обладающей куда большей досягаемостью. Более того, начальное движение этой атаки долгое и очевидное. равно, что самому предупредить противника сейчас атакую. К черту, не нужны мне никакие спецатаки. У меня есть кулак ноги и скорость. Когда у него наконец перестало кружиться перед глазами, Харуюки вложил силу в правую ногу, чтобы быстро вскочить. Но он услышал страшный треск. и звук чего-то металлического, упавшего на твердую поверхность. В замешательстве, глянув вниз, он обнаружил перед собой тонкую серебряную ногу, пробитую колом и переломившуюся в колени. Пронзительно заржался Сиан Пайл. Нога отвалилась! Надо же, какая хлипкая ножка! И это называется металликом! Но его голос не достигал сознания Харуюки. Черт, чёрт! Без ноги я не могу бежать! Не то что уворачиваться и бегать, я и ходить-то смогу с трудом! Холод страха быстро расползался по животу. Как паршиво я не могу проиграть! Я должен защитить сэмпая любой ценой! Бам! Тяжелый ботинок опустился на оторванную ногу Харуюки и разбил ее как стеклянную. Харуюки поднял голову. Сверху вниз на него тихо смотрели два сине-белых глаза. В итоге, вот ты какой, Хару. Тихий голос, почти шепот И это тебе в самый раз. Однако, ты ведь только что говорил мне все что тебе хотелось. Как будто ты один понимаешь, Чичан. Уж по крайней мере, я ее понимаю лучше, чем ты. А меня? Ты хоть когда-нибудь думал обо мне? Когда мы с Чичан наедине, она иногда вдруг делает такое грустное лицо. И я знаю, это из-за того, что она думает о тебе. Ты думал, что я тогда чувствую, Хару? Сделав короткую паузу и придвинув лицо ближе, Сян Пайл ума произнес решающие слова. «Из-за того, что ты такой». Его тон звучал даже мягко в каком-то смысле, но эти слова пронзили грудь Харуюки, войдя куда глубже, чем стальные колья. Из-за того, что ты такой, мы с Чичан не можем идти вперед. Мы как будто барахтаемся в болоте и не можем выбраться. Пропади пропадом, Хару, и освободи нас, Чичан. Бом! На этот раз он наступил подошвой ботинка на здоровую ногу Харуюки. Картинно выпрямившись и взметнув вверх правую руку с трубкой пикеметом, Сиан Пайл прочертил кончиком пики какую-то замысловатую фигуру. И тут же вся рука от трубы до плеча окуталась ярко-синим светом. Внезапно труба загудела и стала втрое толще, чем была. Торчащий из нее наконечник был уже не заострённым, а плоским, словно гигантский молот. И этот молот вдруг нацелился на Хару Юки, который даже помыслить не думал о том, чтобы двигаться. А теперь давай закончим Хару. Закончим все Эту дуэль. Нашу притворную дружбу. Глаза Сиан Пайла сказали это без слов. И тут же конец молота засиял кошмарным светом. Спирал. Гравити-драйвер. Название приема можно перевести с английского как «гравитационный бур». Молот выстрелился вперед, крутясь вокруг оси и издавая металлический звук, как отвращение множества шестеренок. Харуюки отчаянно попытался уклониться, но его ногу прижимал к крыше тяжелый ботинок, и деваться ему было некуда. следующее мгновение на него обрушилась стальная громада. Инструментальный дуэт. Высокий скрежет сминаемой серебряной брони и тяжелый бас, разломываемый под ним крыши. Не в силах даже кричать, Харуюки рухнул сквозь крышу на пол последнего этажа больницы. Но молот не остановился. Он продолжал давить на Харуюки и на пол под ним и... Бам-бам-бам! Раз за разом издавая треск ломаемых покрытий, молот остановился наконец, когда прошил насквозь все пять этажей больницы и вмял Хароюки в пол первого этажа. Пик, пик. Что-то красное мерцало в темноте в левом верхнем углу поля зрения Харуюки. Несколько секунд ему потребовалось, чтобы осознать, что это его полоса хитпоинтов, от которой осталось меньше 10%. Будто сожалея, что не смог снести все хитпоинты без остатка, наконечник молота Сиан Пайла еще какое-то время продолжал вгрызаться в грудь Харуюки, но вскоре принялся вращаться в обратную сторону и ушел вверх. Когда молот покинул заваленную обломками комнату, перед глазами Харуюки осталась лишь небольшая дыра в потолке. Где-то там вдали была крыша, а оттуда слабо доносился голос Сиан Пайла. А, еще не все срубил а, Ну и ладно, все равно осталось минут 5-6 Время выйдет раньше, чем я его найду и добью И потом, мне же еще надо будет вызвать и победить финального босса А теперь, тон его голоса изменился Он звучал хвостливо и как-то даже ласково Вы это видели, уважаемые зрители? Особенно из синего легиона От меня еще есть польза «Я ещё могу нормально сражаться, даже в безграничном поле!» «Бессмысленно отбрасывать меня всего лишь из-за того, что я слегка перерасходовал очки!» «Не так ли?» «Таку! Такому! Ты!» «Перекатываясь под дырой в потолке, как сломанная кукла!» «Харуюки ощутил горячую влагу на своих щеках!» «Это были слёзы!» Впрочем, он сам не очень понимал, что оплакивает. Возможно, он плакал потому, что нечто бесценное сломалось и не подлежало починке. А он и не заметил. Несмотря на то, что этот бой он не мог проиграть. Несмотря на то, что он обязан был выиграть этот бой ради самого себя, ради Чиури, ради Такому и ради Черноснежки. Сдерживая боль колоссального раскаяния, Харуюки медленно сел. Со всего тела тут же стали дождем осыпаться на пол осколки брони. Вставать смысла не было. Готовясь принять свое полное поражение и вернуться к прежнему себе, ничего не знающему про Brain Burst, Харуюки обхватил колени руками и приготовился ждать, когда выйдет время. Он начал закрывать глаза, но как раз перед тем, как они закрылись, в углу полутемной комнаты, словно иллюзия, появилась она.